Мискало не был красивым мужчиной. Массивный нос, кустистые брови и, кроме того, прослойка жира на шее создавало впечатление, что голова покоится прямо на плечах. Но обычно лицо его было живым, и в темных глазах плясали искорки, особо заметные, когда он отчаянно вставал на защиту совершенно отвратительного кофе, сваренного им лично у себя в конторке. Сейчас всего этого не наблюдалось». и он безутешно рассматривал лист бумаги в руке у кораллы. Полицейский участок был священным местом для людей вроде Мискала и кораллы. чтобы бы ни происходило где-то там на улицах, оно могло попасть в здание участка только в наручниках. Хотя однажды, они оба хорошо помнили об этом, женщина с пушкой и бутылкой нитроглицерина Держало в заложниках эту самую комнату так много часов, что можно было сбиться со счета. Но, несмотря ни на что, подавляющее большинство считали участок замком, как британский шахтер свою обветшалую сырую хижину. Мискало был необычайно взволнован тем, что кто-то пользовался полицейским снаряжением для совершения всего, что он, черт побери, задумал совершить. У него было такое чувство, будто он бы забрел в грязный туалет метро и обнаружил на одной из раковин полотенце с монограммой своей жены. Он знал, что было, так сказать, объявлено в других четырех письмах, если слово «объявлено» здесь корректно. Все письма бок о бок висели на доске объявлений в комнате детективов в том порядке, в каком они были получены. «Восемь черных лошадей». Пять раций, три пары наручников, шесть полицейских жетонов, а теперь еще и это — четыре полицейские фуражки. Если отбросить лошадей, то казалось, будто кто-то по кусочкам собрал полицейского. «Они все имеют отношение к полицейским, понимаешь?» — сказал Мискелло, — кроме лошадей. «Полицейские ездят верхом в этом городе», — возразил ему Карелло. «У значков на тех фуражках нет номеров, видишь? Вероятно, он откуда-то вырезал картинку и сделал ксерокопию. А на картинке с жетонами, тем не менее, номер имеется». «Предполагаешь, что это настоящий жетон?» «Не знаю». «Потому что отксерить в наши дни можно практически все», — сказал Мискало. «Кладешь что-нибудь на стекло, накрываешь крышкой». «Нажимаешь кнопочку и получаешь отличное изображение своего предмета». «Да», — сказал Карелло. «А если он настоящий? Откуда его взяли?» — поинтересовался Мискало. «Может, мне следует это выяснить», — сказал Карелло. «Беда в том... Да, я знаю. Ты почувствуешь себя тупаком». «Я в том смысле, что мы получаем эти тупые письма». «Знаю». «Я звоню в отдел кадров, интересуясь, не терял ли какой-нибудь коп с номером семьдесят девять?» «Ты почувствуешь себя тупаком?» «Да, именно так мы себя и будем чувствовать», — согласился Карелло. «Не нравится мне этот парень. Ох, и не нравится же мне он», — сказал Мискало и посмотрел на картинку с четырьмя фуражками. «И все же, что он пытается нам сообщить?» «Я не знаю». Сказал Карелла и тяжело вздохнул. «Хочешь чашечку кофе?» Спросил Мискало. «Спасибо, но не сейчас», Сказал Карелла. «Как знаешь». Мискало пожал плечами и покинул комнату детективов. Дождь молотил по окнам. Карелле подумалось, Что надо бы позвонить в отдел кадров И проверить жетон с номером 79. Он взглянул на форму, Вставленную в печатную машинку. Когда-то нужно было пользоваться калькой, чтобы получить две, три или даже четыре копии. А сейчас просто спускаешься в холл и просишь Мискла отксерить для тебя несколько копий. Именно так глухой, а это должен быть глухой, получил ксерокопии картинок, впоследствии отправленных в участок. Форма в заполненном виде вместе с ошибками, исправлениями и прочим выглядела не очень. Вот и все, что он наработал». Он собирался закинуть дело Элизабет Тернер в «Открытые дела». Открытое. эфемизм для зашедшего в тупик. Дело, ожидающее чудо. Открытое. Спустя много лет, благодаря невероятной улыбке Фортуны, они, возможно, арестуют человеком оставляющего очередной труп женщины еще в одном парке. который сознается в первом убийстве, а может быть и в дюжине других, более ранних. Он снова посмотрел на форму. Посмотрел на самое свежее сообщение глухого. 4 полицейских фуражки. Под фуражками лиц нет. Безымянные фуражки. Форма из печатной машинки Кареллы готовилась быть в брошенной в бескрайнюю безымянность папки «Открытых дел». Еще одна бумажка в лабиринте информации, подтверждающая неэффективность полиции в городе, где совершалось слишком много убийств. Папка открытых дел была разверстой пастью, проглатывающей жертв, а вместе с ними их мучителей. Причастность безымянных фуражек Глухова и надвигающаяся безымянность формы в печатной машинке неожиданно разозлили его. Вполне возможно, что не было вообще никакой связи между Элизабет Тернер и Глухим. Поиск такой связи наверняка мог быть очень затратным по времени, а в долгой перспективе, возможно, даже глупым. Но ее нашли мертвой в парке через дорогу. И на сегодняшний день пришло пять писем от Глухого. И если это не он ковырялся у них в глазу, по крайней мере, то было очень на него похоже Забросишь труп Элизабет Тернер в папку «Открытых дел» и, значит, забросишь туда и Глухова. Корелло вырвал дополнительный отчет из печатной машинки. Он отнес самое свежее письмо Глухова к доске объявлений и собирался было приколоть его к другим, когда неожиданно ему пришло в голову, что, возможно, имеет смысл рассматривать послание в числовом, а не хронологическом порядке. Он начал перемещать их, выстраивая на доске в одну горизонтальную линию. «Три пары наручников, четыре полицейские фуражки, пять раций, шесть полицейских жетонов, восемь черных лошадей». «Ну и что с того?» — подумал он. «В них по-прежнему не было смысла». Даже не осознавая, как близко он подошел, как минимум, к началу разгадки, Карелла вернулся к себе за стол и, просмотрев список телефонных номеров полицейского департамента, набрал номер отдела кадров, расположенного в центре города, на Хай-стрит. «Отдел кадров, сержант Маллини», — ответил голос в трубке. «Детектив Карелла из 87-го. Мне нужно имя и адрес возможного офицера полиции». «Возможного офицера?» — переспросил Маллини. «Да, все, что у меня есть, это номер его жетона». «И что это за номер?» «79». «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Малине. «Что ты имеешь в виду?» «79. Ты знаешь, до каких номеров мы уже дошли?» «Даже не спрашивай». «Знаешь ли ты, как много полицейских прошло через систему с начала запуска полицейского департамента?» «И не спрашивай». «Как бы там ни было, проверь его, хорошо?» «Этот парень, должно быть, шутит», — сказал Малине сам себе. «А откуда ты взял этот номер?» «С изображения жетона». «Изображение жетона?» «Да». «И там на картинке написано 79?» «Да». «Какой у тебя номер, Коппола?» «7145632, и меня зовут Карелло». Твой номер может подсказать порядок цифр нынешних номеров. Так ты хочешь, чтобы я проверил жетон какого-то парня, который под стол пешком ходил, когда здесь еще жили грёбаные голландцы? Просто сделай мне одолжение, хорошо? Мы тут работаем над умышленным убийством. Я и не удивлен. Парень с номером жетона 79 умер три столетия назад, как минимум. «Побудешь на линии, хорошо?» Карелла подождал. Малине вернулся примерно через пять минут. а «Действующего жетона за номером 79 нет», — сказал он, — «как только что я выяснил». «А что насчет архивных записей?» «Да Генри гудзонах мы не проверяли», — сказал Малине. «Проверь архивные записи», — раздраженно сказал Карелла. У нас тут чертовое умышленное убийство. «Смотри, чтобы у тебя задницу не разорвало от злости, Капола», — сказал Малине и снова отложил трубку. Корелло ожидал. Вернувшись, Малине сказал, «У меня есть номер жетона, выданного в 1858 году. В то время в городе было 800 тысяч жителей, а полицейских — 14 тысяч». «Тебе, несомненно, будет интересно узнать, что в те дни полицейский департамент тоже отвечал и за уборку улиц». «А что изменилось?» — сказал Карелло. «Ничего», — сказал Малинь. «Тебе нужно имя того парня?» «Будь так добр», — сказал Карелло. «Ангус Макферсон», — сообщил Малинь, — «умер в 1872-м». «Тебе, несомненно, будет интересно узнать...» что тогда в городе было уже полтора миллиона жителей, а полицейских — восемнадцать тысяч. Кроме того, появился департамент по уборке улиц. Копам уже не надо было швырять лопатой конский навоз. Все, о чем они беспокоились, было, как не получить пулю, что, в общем-то, и случилось с этим парнем Макферсоном. Где ты нашел картинку с жетоном? В антикварной лавке? «Я бы и сам не удивился», — сказал Карелло. Большое тебе спасибо, Малине.